Мэ-Мэ принесла тарелку со сластями и двумя солеными хлебцами, которые научилась печь у моей матери. Часы пробили девять. Мы сидели друг против друга позади прилавка, и она без охоты жевала, сласти и хлебцы понадобились только затем, чтобы мое посещение выглядело как визит. Я понимала это и не мешала ей блуждать в закоулках прошлого, погружаться в него с томительно радостной грустью, от которой она при свете горевшей на прилавке лампы выглядела намного дурнее и старше, чем в тот день, когда явилась в церковь в шляпе и туфлях на высоком каблуке. Было очевидно, что её снидает желание вспоминать. И пока она вспоминала, я не могла отделаться от впечатления, что последние годы она пребывала застывшей в одном неизменном, вневременном возрасте. И только сейчас Воспоминаниями сдвинуло с мёртвой точки своё личное время и начала с большим запозданием стареть. Прямая и сумрачная, рассказывала мэмме -Мэ о пышном феодальном блеске нашей семьи в последние годы прошлого века перед большой войной. Мэмме -Мэ вспоминала мою мать, Она вспоминала о ней в тот вечер, когда я возвращалась из церкви, а она сказала мне своим шутливым, слегка ироничным тоном: "Что же ты, Чабелла, идёшь замуж, а мне ни слова?" Как раз в те дни я так тосковала по матери и вображением беспрестанно к ней обращалась. "Ты её живой портрет", сказала мне. И я поистине этому верила. Я сидела против индианки в рассказе, который точность перемежалась с неопределённостью, будто то, что она вспоминала, во многом было легендой и выдумкой, но вспоминала она искренне и даже в убеждении, что со временем легенда превратилась в действительность, пусть далёкую, зато незабываемую. Она рассказала о скитаниях моих родителей во время войны, о тягостном странствии, которое закончилось обоснованием в Маконде. Родители бежали от случайности войны и искали спокойный цветущий уголок, где могли бы осесть. Они услыхали о Золотом руне и в поисках его набрели на молодое селение, основанное несколькими беженскими семьями, члены которых в равной мере заботились и о сохранении своих традиций и религиозных обычаев, и об откорме своих свиней. Макондо было для моих родителей землёй обетованной, миром и благоденствием. Здесь нашли они подходящее место и заложили дом, который через несколько лет стал усадьбой с тремя конюшнями и двумя комнатами для гостей. Мэмэби стеснения входила во все подробности и рассказывала о самых странных чудачествах с неодолимым желанием пережить их заново и с скорбным сознанием очевидной невозможности это сделать. В дороге никто не терпел страданий и лишений, уверяла она. Даже лошади спали под москитной сеткой, и не потому, что мой отец был мот или сумасброд, а просто мать имела необычайное понятие о милосердии и человечности и считала, что Богу одинаково угодно защита от москитов и человека, и бессловесной твари. Сюда не возили за собой обременительный и странный груз, Чемоданы с одеждой людей умерших ещё до их собственного рождения, прадедов, что не сыскать в земле и на глубине в 20 локтей, сундуки с кухонной утварью давно вышедшей из употребления и принадлежавшей самым отдалённым предкам моих родителей. Они были двоюродными между собой. И даже чемоданцы с изображениями святых для домашнего алтаря, который сооружался на каждой длительной стоянке, Это был настоящий бродячий цирк с лошадьми, курами и четырьмя индейчатами гуахиро, товарищами Мэме, которые выросли в доме и ездили с моими родителями по всему краю, точно звери с дрессировщиками. Мэме вспоминала с грустью. У меня было впечатление, что для неё движение времени личная утрата. Словно в глубине души, надрывавшейся от воспоминания, она не сомневалась, что Если бы время не двигалось, не кончилось бы и то странствие. Для моих родителей оно было, конечно, сущим наказанием, но дети воспринимали его как праздник с разными диковинными зрелищами, вроде лошадей под москитной сеткой.